Глава двадцать четвертая. История. Внимание! Вы первая группа, которая прошла подземелье, оскверненный храм Зиалы, богини жизни. Вам полагается награда. Каждый участник группы получает редкую пассивную способность. Феникс! «После смерти персонажа имеется вероятность 5%, что вы воскреснете на месте с 10% от шкалы жизни». Я отмахнулся от поздравления системы, позже буду разбираться. Подбежал ко все еще замороженной Наташе и жаром огненной кожи растопил сковывающий ее лед. Она была еще жива, только потеряла сознание от болевого шока. «Долбанные пришельцы с их реалистичностью! Вот зачем было делать боль, как в реале? Нельзя было ее значительно уменьшить!» Я влил зелье здоровья в горло подруги, и через некоторое время она открыла глаза. «Ну, как ты?» — ласковым голосом спросил я, поглаживая ее по голове. «Теперь намного лучше. Мы победили?» «Да, все закончилось. Можешь встать?» Я помог Наташе подняться, и мы направились на выручку остальным, выжившим членам отряда. К этому времени действие заморозки закончилось, и друзья без сил повалились на каменный пол. Этот бой вымотал всех до предела. Больше всего досталось брату. Я вообще не понимаю, как он продержался столько времени. Его доспех был похож на решето, копье босса пробило защиту танка несколько десятков раз. Нагрудник можно выбрасывать, восстановить прочность предмета не получится. Наташа, превозмогая усталость, восстановила шкалу жизни игроков до максимума. И все вместе мы подошли к груди камней, которые остались лежать на полу центрального зала храма бесформенной кучей. Пора приступать к любимому занятию — сбору заслуженных трофеев. Если честно, то поначалу я расстроился. После того, как я прикоснулся к телу поверженного врага, появилось системное сообщение с описанием полученного лута. Репутация альфа плюс 300. Текущая репутация 1101. Репутация с королевством мемория плюс 50. Текущая репутация почтения 7 из 500. 2000 золотых. Легендарный предмет согласно классу. И это все? 2000 золота? Одна легендарка и репутация за победу над боссом такого уровня на всех? Но по расширившимся глазам остальных я понял, что аналогичную системку получили и они. А потом рейт-чат взорвался сообщениями от погибших товарищей. И тогда до меня, наконец, дошло. Каждый участник рейда получил по две тысячи золотых, легендарному предмету и повышение репутации. Я поскорее открыл инвентарь, чтобы посмотреть, что мне досталось от великого рандома. Магические перчатки магистра Сантурия. Тип — экипировка. Класс — легендарное. Качество — отличное. Прочность — тысяча из тысячи. Описание. Эти перчатки некогда принадлежали великому магистру огня Сантурию. Во времена войны богов он встал на защиту сил света по правую руку от Торсунвальда, бога справедливости и главы светлого пантеона. В одном из многочисленных сражений он пал вместе со своим покровителем, сраженный богом коварства и обмана Сардулом. Но его подвиги навсегда останутся в истории людей Магический урон плюс 15 к урону оружия Плюс 35 к интеллекту Плюс 40 к мудрости Плюс 45 к телосложению Плюс 2000 к мане Плюс 1000 к жизни Плюс 200 к магической защите Плюс 15% к скорости каста Встроенное заклинание «Защитная полусфера огня». Описание. Продвинутая версия магического щита. Активируется мысленной командой. После активации появляется защитная полусфера высотой в человеческий рост и шириной полтора метра. Прочность 5000. Активация раз в 10 минут. Стоимость активации 500 маны. Поддержание работоспособности 50 маны в секунду. Требование маг огня. Цена продажи 1000 золотых. То, что надо. Я давно уже перерос мои старые перчатки. Хорошо, что я забыл купить новые, когда находился в столице. Брату достался новый нагрудник. Виата похвасталась магической сферой, а Айси получила небывалой красоты мантию. Все тут же нацепили на себя обновки и с жаром делились свойствами предметов. Я не стал участвовать в обсуждении, а подошел к алтарю. Тьма ушла из божественного предмета. Сейчас он горел ровным белым цветом. Мне стало грустно. Я подумал о своей духовной помощнице. Змейку было очень жалко. Я успел привязаться к духовному зверьку. Внезапно я увидел небольшой скол в том месте, куда она ударила, пробивая своим телом путь на волю заключенному в алтаре собрату. Я в очередной раз поддался импульсивному порыву и прикоснулся к алтарю в этом месте. Внезапно божественный артефакт начал увеличивать яркость, моя рука прилипла к нему, оторвать ее от кристаллического нароста оказалось совершенно невозможно. Через несколько секунд от нестерпимого света пришлось зажмурить глаза. Кристалл в моих руках стал нагреваться, но это было приятное, не обжигающее тепло. Вскоре свечение начало угасать, пока не уменьшилось до прежнего уровня. А в моих руках оказался осколок алтаря, а перед глазами возникла простыня системного текста. «Внимание!» Вы выполнили скрытое задание. Покровитель Долины Жизни. Награда — репутация Альфа плюс 200. Текущая репутация — 1301. Репутация с Королевством Мемория плюс 30. Текущая репутация — почтения 37 из 500. Артефакт Божественного Качества. Неожиданно все пространство зала подернулось рябью. И через мгновение мы оказались в этом же месте, только в дни его былой славы. Отполированный гранитный пол сверкал, на колоннах ярко блестит позолота, повсюду стоят клумбы с изумительнейшими по красоте растениями. Рядом с алтарем стоит статуя прекрасной богини жизни и улыбается проходящим мимо беженцам и испускает потоки целебной магии. «Людей много, большинство из них ранены. Чуть дальше, в глубине зала, замечаю множество лежанок». «Что происходит?» — спрашивает меня Наташа. Девушка подошла и взяла меня за руку. Айси и Саша тоже приблизились. «Алтарь хочет показать нам, что случилось с этим храмом, и кто в этом виноват, не задумываясь, отвечаю я». Понимание происходящего пришло внезапно, как будто это знание только что вложили мне в голову. Все изменилось в одночасье. Подошедший путник, одетый в потрёпанный дорожный плащ с капюшоном, приближается к аватару богини. Секунда, и вместо человека появляется четырехметровый черный дракон. Вся его морда сплошь усыпана костяными шипами. Тело заковано в отливающий синевой доспех. Он хвостом расшвыривает запаниковавших людей, превращая их в кровавую массу. Лицо статуи искажает гримаса боли, через секунду сменяющаяся ненавистью. И она срывается со своего постамента, желая растоптать жалкую букашку, которая посмела напасть на храм богини жизни. Дракон выпускает струю пламени и ударом хвоста отбрасывает статую в сторону. Она пролетает метров десять и сносит одну из многочисленных колонн. А дракон продолжает поливать все окружающее пространство огнем. Слышны крики заживо сгорающих людей, пришедших в храм богини, чтобы получить защиту. И тогда появляется покровитель долины. Огонь не в силах причинить ему вред». Единорог становится рядом с поднимающимся аватаром богини, и знакомое защитное белое свечение охватывает каменную статую. В руках статуи появляется энергетический лук, и она выпускает стрелу в дракона. Стрела отскакивает от загадочного доспеха, не в силах его пробить. Тогда вместо лука появляется копье, и статуи вместе с единорогом устремляются в атаку. Огонь дракона не в силах причинить им вред. Кажется, что их противник обречен. На что он рассчитывал, выходя против богини один на один? Как оказалось, он был не один. Из-за колонн начали появляться ранее скрытые в невидимости фигуры. Их было много. Все они были окутаны ореолом тьмы. «Некроманты», — догадался я. Эти чешуйчатые твари сотрудничают с некромантами. От каждого вражеского мага потянулась темная нить и ударила в единорога. Он оказался скован шаром темной энергии. Защитное поле вокруг статуи пропало, и дракон вступил в схватку с аватаром богини. Сколько же в нем мощи! Казалось, что они равны по силе, и исход боя был непредсказуем. Но это было не так. Шар темной энергии, заключенный внутри покровителем долины, подплыл к храмовому алтарю и втянулся в него. Белое свечение артефакта сменилось на черную гниль некромантии. Лишь изредка в этой тьме мелькал белый дымок, ударяясь о стенки своей темницы и не в силах пробить ее». Аватар богини споткнулся, нить, соединяющая его с алтарем, оказалась перерезана магией смерти. Он больше не мог черпать силы из алтарного накопителя. От некромантов в сторону статую ударили лучи темной энергии. Они окутали руки и ноги богини, лишая ее возможности двигаться. Дракон медленно подошел к пытающейся вырваться из-под статуи и сказал Время человеческих богов прошло, Зиала. Пришла пора умирать. Частица богини, которая в этот момент находилась в аватаре, попыталась выскользнуть из тела статуи, но магия некромантов удержала ее внутри. Хвост дракона раскалился до красна. Чешуйчатый монстр явно применил какое-то заклинание. Резкий удар... И статуя разваливается на части. Голова богини летит к ногам дракона, и он раскалывает ее на части ударом закованной в сталь лапы. Видение заканчивается. Мы вновь переносимся в разгромленный зал храма, где до сих пор витают отголоски боли и смерти. Замечаю призывно мигающее окошко с системными сообщениями. Чуть позже посмотрю, надо немного прийти в себя. «Гады! Какие же они гады!» — сквозь слезы произносит Наташа и утыкается мне в плечо. Она больше не в силах сдерживаться. На пыльном лице Айси тоже видны мокрые дорожки слез. Девушка отворачивается в сторону, не желая показывать лидерам клана свою минутную слабость. Сильная девчонка. Далеко пойдет. Мы простояли так минут пять, осмысливая увиденное. Первым приходит в себя брат. Надо осмотреть зал, может, найдем тайники. Айси, не поворачиваясь, начинает осмотр, противоположный от всех стороны. Наташа все еще не может успокоиться, а я опускаю взгляд на зажатый в моей руке осколок алтаря. Частица алтаря главного храма богини жизни Зеалы. Тип – артефакт, класс – божественный, качество – идеальное, прочность – неуничтожимый. Описание. Только достойный может взять в руку предмет, созданный Богом. Если вы держите этот артефакт в руке, значит вы совершили нечто достойное уважения. Емкость накопителя 10 миллионов из 10 миллионов маны. Накопитель может быть установлен в замке любого уровня. Раз в час восполняет 200 тысяч маны. Раз в месяц увеличивает свой объем на 100 тысяч маны. Божественное свойство – изъятие магической энергии из накопителя один к одному. При установке артефакта в комнате управления замка будет сгенерировано два случайных свойства, исходя из текущей обстановки. Требования индивидуальное скрытые. Цена продажи невозможно продать. Подарить – украсть. «Кажется, у нас больше не будет проблем с магической энергией», — тихо говорю я. «Ты о чем?» — не понимает Наташа. Я протягиваю руку с артефактом, но она по-прежнему смотрит на меня с недоумением. «Ты не видишь осколок алтаря в моей руке?» «Нет. Что за осколок?» «Я копирую текст описания и отправляю его в рейд-чат». Несколько секунд тишины и буря восторженных комментариев друзей. Пора посмотреть, что за сообщение я получил от системы. Внимание! Задание «Тайный наблюдатель. Шаг второй. Выполнено». Вы получили доказательства связи расы драконов с некромантами, вторгшимися в мир Лайди. Также вы выяснили, что драконы приняли активное участие в уничтожении богов-людей. До этого момента считалось, что силы вторжения являлись агрессивными для всех рас, населяющих этот мир. Будьте очень осторожны с полученной информацией. Вам доступно задание «Тайный наблюдатель. Шаг 3». Цель – Найдите руины главного храма бога справедливости Торсунвалда и выясните всю правду о войне богов. Внимание! Вы узнали тайну расы драконов. Они способны принимать облик человека, а, возможно, и любого другого существа и смешиваться с толпой. «Будьте очень осторожны с полученным знанием. Драконы тщательно охраняют свои тайны и безжалостно истребляют всех, кто мог получить к ним доступ». Похоже, у меня появилось задание для Альги. «Кому, как ни главе аналитиков, получить доступ в секретный отдел библиотеки гильдии магов? Мне нужно знать, где находится этот храм». «Все получили предупреждение по поводу тайны драконов», — написал я в рейдовом чате. Положительно ответили только Танк, Айси и Виата. Остальные участники рейда, возродившиеся в замке, не видели бой, который состоялся несколько тысячелетий назад. «Лучше, чтобы пока никто не знал об этом», — попросил я друзей. «В большей мере эта просьба относилась к кайсе. «Виата» и «Танк» были в курсе, что ждет королевство людей, если информация о секретах чешуйчатых монстров распространится. Теперь знает и Айси. Вот и первая проверка для молодой волшебницы. Мы провозились еще час, но так ничего и не нашли. Все, пора возвращаться. До окончания строительства комнаты с глобальной картой Осталось совсем немного времени, а нужно еще и успеть немного отдохнуть. Возродившиеся члены рейда ждали нас в таверне. С тех пор, как замковый телепорт подключили к королевской сети, ассортимент блюд и алкогольных напитков расширился. Народ праздновал успешное завершение похода и дожидался нас». Когда мы зашли внутрь, усталые и грязные, переполненный зал взорвался восторженными криками. Такое ощущение, что здесь собрался весь клан. Помещение не было рассчитано на такой наплыв посетителей, многим приходилось стоять, но данное обстоятельство игроков не смущало. Сил праздновать не было». Я выпил кружку хорошего пива, немного пообщался с народом и, сославшись на занятость, выскользнул из таверны в ночную прохладу. Вдохнув полной грудью игровой воздух, я с удивлением почувствовал, что он изменился. Создавалось впечатление, что раньше он был как бы мертвым, лишенным многочисленных запахов, присущих живой природе. Сейчас же ветер доносил ароматы цветущих трав, Откуда-то издалека доносился стрекот ночных сверчков. Кое-где я даже заметил светлячков. Покровитель долины сразу взялся за работу. Мы больше не единственные, кто желает возродить природу этого уникального места. Я уверен, что теперь Джокеру станет намного проще бороться с последствиями войны богов. Я нахмурился. Что же все-таки произошло? На самом деле, что или, скорее всего, кто стал причиной раздора между народами, доселе как-то уживающимися на одной планете? Драконы обвинили в этом людей, но после увиденного сегодня я в этом совершенно не уверен. Одно знаю точно, что-то нечисто в этой давней истории, и нам предстоит раскопать, что именно. Я отогнал от себя тревожные мысли и направился в комнату управления. Очень хочется подключить божественный накопитель. Давненько я здесь не был. На входной двери имелся знакомый отпечаток руки. Надеюсь, у кланлида есть доступ, с улыбкой подумал я и приложил свою руку. Загорелся зеленый огонек, и дверь исчезла. Не распахнулась, как и положено, нормальной двери а исчезла. Комната управления замком изменилась. Второй уровень увеличил ее примерно вдвое. Теперь она напоминала командный пункт секретного стратегического объекта. В центре так и остался круглый каменный диск с голограммой замка. Только он стал больше и появилось второе отверстие для накопителя. В данный момент были активированы два малых накопителя по 500 тысяч маны. К моему удивлению, новое оборонительное сооружение и небольшой участок прилегающий к ней территории также отображались на голограмме. Значит, с ростом уровня замка зона подвластной управляющему кристаллу тоже увеличилась. Отлично! Вокруг диска стояло не меньше 15 удобных кресел. На подлокотнике каждого лежал небольшой артефакт связи. Во время длительных осад можно будет устраивать совещание и отдавать команды защитникам, исходя из обстановки. На карте по-прежнему отображались отметки всех существ, находящихся на территории. Игроки нашего клана отображались синим, союзных кланов — зеленым, НПС — желтым. В здании с пометкой «Тюрьма» заметил красный маркер. «Ого! У нас и пленники имеются!» Мысленно приказал увеличить заинтересовавший меня участок. Масштаб карты изменился, теперь передо мной выросло трехэтажное здание тюрьмы. На втором этаже в одной из камер расхаживал игрок со знакомым ником «Халк». Американец вступил в клан «Агрессор». Также имелся таймер обратного отсчета В данный момент он показывал 12 из 24 часов Ага, значит мы имеем право задержать игрока только на 24 часа Причем, чтобы таймер уменьшался, игроку надо быть онлайн Может, после пары он успокоится? Хотя вряд ли При первой нашей встрече он оставил впечатление полной неадекватности. Вдоль стен имелись голограммы четырех построенных магических башен. Отсюда можно отслеживать прочность сооружения, давать боевой доступ игрокам, выделять ресурсы замка на ремонт, менять стихию башни и, самое главное, только отсюда можно выделить часть мано-ресурса накопителя, который будет доступен магу. Дело в том, что заклинания, которые использует маг, когда находятся в состоянии слияния с башней, требуют в пять раз больше маны. И если подключить башню к общему накопителю, то длительный бой опустошит его. Поэтому перед началом боя выделяется определенный объем маны, которым может оперировать каждый маг. Если он закончится, то можно подключать резервы, если они, конечно, остались. «Извлечь малый накопитель номер два», — мысленно командую я управляющей комнате. «Идентификация. Доброй ночи, глава. Проверка полномочий пройдена успешно. Вы уверены, что желаете отключить накопитель номер два?» Прошелестел по залу приятный женский голос. «Ого! Управляющий кристалл обрел личность». «Да, подтверждаю». Раздался щелчок, и я вытащил накопитель из своего крепления. «Ну что, великий рандом, не подведи!» Я достал божественный артефакт и поднес его к углублению для накопителя. По каменному диску прошла волна света, и он начал изменяться. На ранее гладком монолите каменного диска комнаты управления возникали аккуратные дороги, пролегающие между построенными нами зданиями. На моих глазах по всей территории начали появляться участки растительности. Деревья вырастали прямо из камня. Каменные стены, разделяющие жилые районы и стены домов, обрастали сплошным ковром зелени. Дома теперь разделял живой, аккуратно постриженный забор. Вдоль главной дороги выросли прекраснейшие и досели невиданные невысокие цветущие деревца. Возле замкового телепорта за считанные секунды вырос высоченный дуб. Корни свежепоявившихся деревьев образовывали в своей тени удобные лавочки для отдыха. На крышах и стенах строений вырастали разноцветные цветы. Создавалось впечатление, что они появляются прямо из черепицы и камня. За несколько мгновений замок преобразился до неузнаваемости. Из безжизненного куска камня воли человека и управляющего кристалла, превращенного в надежное убежище, он превратился в цветущий райский уголок невероятной красоты. «Кир, нам продали паленое вино, или ты опять что-то учудил?» — пришло сообщение от брата. Я выбежал из комнаты управления и не поверил своим глазам. В свете магических фонарей мне предстала удивительная картина. Весь донжон и окружающая его стена административного квартала были сплошь покрыты изумрудно-зеленым ковром травы, из которой прямо на глазах появлялись тысячи цветов всех немыслимых оттенков. «Какая красота!» — послышался восхищенный голос Наташи. «Кир, что произошло? Что за чудесная магия?» «Я просто подключил божественный артефакт к управляющему кристаллу», — написал я в кланчат. Отвечая сразу на все вопросы, которые, не прекращаясь, сыпались от удивленных игроков. И добавил, но только уже Наташи. Я сбрасывал описание, там говорилось, что добавится два новых свойства, и, видимо, это одно из них. «А какое второе?» «Хм...» Если честно, то я не посмотрел, шок от произошедших изменений выбил из головы все посторонние мысли. Ну так побежали быстрее, посмотрим, интересно же. Свойство артефакта, которое так замечательно украсило наш замок, называлось «биение жизни». Растения, заполонившие все вокруг, имели не только эстетическую функцию. Также это была мощная система защиты замка. В случае необходимости любое дерево или цветок превращались в смертоносный боевой артефакт, выпускающий по врагу заложенное в него плетение. Цветок мог выстрелить лишь однажды, а потом погибал. Восстанавливалась защита самостоятельно через 48 часов. Второе свойство, которое даровал нам великий рандом, также повышало обороноспособность замка. Оно называется Купол жизни. Активируется по мысленной команде с обязательным подтверждением лидера клана. Запрос на активацию придет, где бы я ни находился. При активации можно вложить любое доступное количество маны из божественного накопителя. Магия артефакта увеличит эту цифру втрое. Это и будет прочность купола. Он непроницаем только с одной стороны, снаружи. Защитники могут спокойно расстреливать пытающихся пробиться сквозь божественную защиту врагов. Также на всех союзников, которые попали в область действия купола, будет наложен божественный баф плюс 25% ко всем характеристикам персонажа и восстановление жизни плюс 100 хитпоинтов в секунду на час. Баф действует только внутри периметра купола. Нам досталось шикарнейшее свойство. Еще один кирпичик нашей обороны встал на свое место. Теперь выковырять нас из этого замка будет намного труднее. Несколько часов сна, да еще и не выходя из игры, не смогли полностью избавить мозг от усталости. Но пропустить окончание строительства комнаты, которая позволит получить ответы на многие, не дающие покоя вопросы, я не мог. Как только таймер отсчета обнулился, система выдала сообщение. Внимание! Строительство комнаты с глобальной картой завершено. Обратите особое внимание, что эта комната является стратегическим объектом замка и дублирует функции комнаты управления. Ее оборона является приоритетной наравне с комнатой управления. Клан может построить комнату лишь один раз. В случае ее разрушения, знания, хранящиеся в ней, будут утеряны навсегда. Комната с глобальной картой заняла самый верхний этаж, только что достроенный этаж донжона. Все лидеры и офицеры собрались возле лестницы, вход на которую перекрывала металлическая дверь, еле заметно светящаяся серебром. Покрытие из мифрила сразу догадался я. В центре, как обычно, располагался отпечаток руки. Я решительно шагнул вперед и приложил свою ладонь. Пора получать ответы.